и чувствовал, что если бы это учение охватило весь мир, если бы привило миру свою любовь и милосердие, то, пожалуй, наступила бы эра вроде той, когда еще правил миром не Юпитер, а Сатурн. Сатурн, тождественный греческому Кроносу, отец Юпитера Зевса. Будучи низложен своим сыном,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 Чего бы казалось еще желать? Ведь римский миропорядок и господство римлян были, по сути, хороши, и различия между людьми законны и справедливы. А это учение, считал Вениций, может нарушить всякий порядок. Господство высших над низшими может уничтожить все различия между людьми. И что тогда сталось бы с римским владычеством и римским государством?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 и непросыхающих слез, была мысль о том, что после смерти она не встретит Авла. Теперь Лигии стали понятнее эта скорбь и тоска. Вот и у нее был дорогой ей человек, с которым ей грозила вечная разлука.